Глава 144. Спустя какое-то время заместитель директора продвинутой академии созерцания отошел от шока и подбежал к Хуаде, в то же время яростно смотря на меня. Хуаде был его любимым учеником, и таким образом, благодаря постоянному потаканию с его стороны, вырос властный и высокомерный образ Хуаде. Но в этот раз ему не повезло, он встретился со мной и разозлил меня. Я холодно улыбнулся. «По возвращению вам стоит лучше воспитывать своего студента. Вы должны знать, что слова могут быть причиной множества неприятностей. На этот раз я сдержался, но если он снова рассердит меня, я не буду столь же вежлив». Лицо заместителя директора Академии созерцания стало красным, и он, подняв руку, запустил в меня огненным шаром. «Я сделаю все, что угодно, чтобы сразиться с тобой». Только я хотел противостоять его атаке, как предо мной появился Сева, возводящий земли и блокируя атаку. «Заместитель директора, пожалуйста, ведите себя достойно. Джангун честно одержал верх над вашим студентом». Сказав это, его губы растянулись в холодной улыбке. Заместитель директора Академии Созерцания знал, что не может сражаться с нами. Он со все еще красным лицом нес Хуаде и подошел к директору Академии Лесного Дракона. Наша Академия не имеет лица, чтобы оставаться. Директор Лонг Ю, мы пропустим этот турнир. Директор Лонг Ю понимал, что не сможет заставить его остаться. Он мог только повернуться к своему заместителю, пока его собственное сердце наполнилось страхом. я запомню всех вас унижение и я никогда не прощу этого идем сказал заместитель директора академии созерцания сердито глядя на нас сказав это вместе со своими учениками ушел собирать вещи сева подошел к директору лонг и сказал директор приносим свои извинения за доставленные вам проблемы что он мог сказать в ответ Он был слишком напуган моей силой. Он улыбнулся. «Не стоит винить себя. Они были излишне властными, а не вы. Однако мы должны вернуться и продолжить трапезу». Я подумал, этот старый лис не остановил нашу схватку. Вероятно, он хотел получить хотя бы малейшее представление о нашей силе. Я промолчу на этот раз. Я не жалею, что так быстро избил Академию Созерцания. Этим мы припугнули Академию Лесного Дракона и отстояли честь Мудзы. Я в восторге. В чем я не думал, так это о том, что Академия Созерцания гневно покинет турнир. Это было здорово, на одного врага меньше. Мудзы потянула меня. Она все еще рассержена. Директор Академии Лесного Дракона и его заместитель определенно были более учтивые, нежели ранее. Они продолжали добавлять новые блюда на стол. До боя я послушал сива, и я был голоден, но теперь мне было все равно. Вместе с Мудзи под потрясенные взгляды окружающих людей я начал есть, словно дикарь. Конец этого роскошного обеда настал, поэтому мы, попрощавшись с директором Академии Лесного Дракона, Отправились отдыхать в наши комнаты. Однако в этот момент главный инструктор Академии Порядка заговорил. «Прежде чем уйти, не могли бы вы подождать минутку? Я хочу кое-что объявить вам всем». Мы остановились и дождались его объявления. Директор Лонг догадывался, что это будет плохая новость. Главный инструктор Академии Порядка произнес. «Мы только что видели силу студента Джангуна. и чувствуем, что наша Академия Порядка не сможет конкурировать с ним. Поэтому я решил, что мы не будем позориться и также откажемся от участия в этом турнире». Директор Лонг Ю поспешно спросил. «Как вы можете так говорить? Разве у нас нет соглашения?» «Несмотря на соглашение, я не позволю своим ученикам рисковать жизнью». Не колеблясь, ответил главный инструктор. «Вы также видели произошедшее столкновение. Можете ли вы гарантировать, что вы сами смогли бы заблокировать эту атаку?» «Сила моей академии мала, а Хуаде уже сразился сегодня. В моей команде нет даже одного мага-ученого. Как мы будем конкурировать? Извините нас, но мы уходим!» Сказав это, он собрал учеников и прошел мимо нас. «Хоть мы и попрощались с ними...» Разница была в том, что мы отправились в наши комнаты, представленные нам Академией Лесного Дракона. На самом деле, все было не так уж и плохо, поскольку они дали нам большой номер. Огромный зал приветствовал нас, а две ванных комнаты и пять спален были расположены вдоль его стен. Украшения не были роскошными, но все необходимое присутствовало. Главное удовлетворение комнатой – Было в ее чистоте. Маке удобно расположился на диване в гостиной. Вау! Наши результаты на сегодняшний день хороши. Мы только пришли сюда, а уже победили одну академию и отпугнули другую. У наших противников осталось лишь пять академий. Несмотря на то, что ситуация кажется нам выгодной, вы не думаете, что мы раскрыли часть своих возможностей. Это только увеличит их ярость по отношению к нам. Нахмурившись, Сива произнес. Мудзи кивнула, соглашаясь с ним. Это точно. Его слова имеют смысл. Я пробормотал. Я уже сделал вклад в это дело. Я сказал, что нанесу ему поражение одним ударом, так что... Сива улыбнулся. Джангун, мы не можем винить тебя в этом. Если бы я был на твоем месте. Я бы тоже не смог сдержаться, если бы мою любимую кто-то оскорбил. Однако нам повезло, что в последний момент ты сдержался и не убил Хуаде. Если бы не это, недовольство Академии Созерцания было бы еще выше. «Убить?» — спросил я, широко открыв глаза. Я даже не задумывался об этом. Это незаконно. Все четверо удивленно уставились на меня. Мне стало не по себе. «Почему вы так смотрите на меня? У меня что-то на лице?» Маке ответил. «Бо, с тобой все хорошо? Ты магистр. Даже если ты убьешь кого-то, это будет неважно, поскольку у магистров есть привилегии графа. Скажем, если ты убил бы Хуаде или даже заместителя директора его академии, королевство не наказало бы тебя». Я таращился на Маке. Казалось, целую вечность. «Должно быть, поэтому обычные маги ненавидят нас, дворян. Неужели благородный человек настолько хорош?» Мудзе ударила меня. «Перестань быть таким меланхоличным и капризным. Мы все устали. Давайте поспим. Я иду спать». Сказав это, она лениво потянулась и пошла в свою комнату. Я начал преследовать ее самодовольной усмешкой на лице. «Я помогу тебе проверить кровать, хе-хе!» Мудзи вошла в свою комнату, но остановила меня за ее порогом. «Не будь таким самодовольным. Ты думаешь, я не знаю о твоем извращенном уме? Ты хочешь воспользоваться мной? Ни за что!» Крикнув на меня, она оттолкнула меня и не дала мне войти. Я беспомощно вернулся в гостиную. Когда остальные увидели мое недовольство, они засмеялись, И даже обычно молчаливая Хао Юэ тоже усмехнулась. Сива сказал. «Джангун, тебя встретили за закрытой дверью, да? Где то лезвие света, который ты использовал ранее? Просто уничтожь эту дверь!» Хе -хе. Я посмотрел на него. «Я не посмею. Если ты осмелишься, то можешь попробовать. Я боюсь ее. Я обречен на всю мою оставшуюся жизнь». Сива ответил мне. «Я не осмеливаюсь сделать это еще меньше, чем ты. Если я действительно войду в ее комнату, сломав дверь, я определенно буду обречен на смерть от твоей руки».